Часть вторая. Остров. Патриархальной тишиною окруженный остров Иконниково напоминает ласкового теленка, сосущего две матки. Правый берег острова сосет молочную воду Катуни, левый берег уткнулся в чистую бию. Житье на этом острове было бы райским житьем, когда бы человек не суетился в погоне за призрачным счастьем. Среди тишины, красоты, Можно было бы передумать много светлых дум, Много песен протяжных пропеть вечерами, Сидя на крылечке или у костра. Но человек суетлив, к сожалению. Все куда-то рвется, Гонит свою душу, сердце заполошное, Чтобы потом оглянуться и ахнуть. Какое счастье было там, Откуда он ушел или уехал, Много лет назад. Так или примерно так. Через много-много лет Милован Пастухов будет вспоминать этот райский остров, остров Иконникова. А пока что ничего особенного парень здесь не видит. Глушь и запустение на острове. Хотя красиво, да, это он осознает и потому любит слоняться по острову. И однажды, бесцельно шатаясь, он увидел белый пароход, пришвартовавшийся возле высоких береговых тополей сердце от чего-то сладко вздрогнуло и пастухов заторопился к пароходу и тут же разочарованно вздохнул и чуть не сплюнул белый пароход а точнее пароход когда-то бывший белым лежал на боку возле берега Краска во многих местах облупилась, иллюминаторы выбиты, хотя стекла там такие мощные, ломом нужно было выбивать, не иначе. Свободного времени было предостаточно, и Пастухов повадился ходить к Белому пароходу. Капитанский мостик, загаженный до срамоты, Милован стал зачем-то приводить в порядок. Палубу надраил мокрой мочалкой травы. Лалай Кирсанов как-то застал его за приборкой на мостике, на палубе. Если бы это оказался не Лалай, а кто-нибудь другой из катагонов, много было бы тут зубоскальства. Но Кирсанов мужик не глупый, с чувством такта. «Что, студент, в дальнее плавание собираешься?» – спросил, закуривая. И сам себе ответил, уходя. «Давай-давай!» большому кораблю, большое плавание,